Глава пятая. Самым сложным оказалось рассказать о фальшивой свадьбе Тесси. Я примерно представляла ее реакцию, но она, реакция, оказалась еще более впечатляющей. «Ты с ума сошла?» Не успела я закончить, набросилась на меня тетя. «Какое к Джару замужество!» Она никогда, ни при каких обстоятельствах, не упоминала мелкого злобного духа, считая себя выше всякого сквернословия а тут вдруг взяла и выругалась. «Тесса, успокойся, я...» «Что ты? Решила связать свою судьбу с сыном кухарки?» – прошипела она, сжимая в кулаках ни в чем не повинную ткань платья. «Лайра, ты же всегда была благоразумной. Ну ладно, почти всегда. Но такого...» Тетя глубоко вдохнула, словно ей не хватало воздуха. «Такого я от тебя точно не ожидала. А я не ожидала от тебя упреков в мезальянсе». «Фенна и Дев нам как семья». Зря я это сказала. Тесса едва не зарычала. «Мать Девиана — наша прислуга, Лайра. Не семья. А Девиан — мальчик, с которым ты дружила в детстве. Но уж никак он не может стать тебе... Это дело решенное!» Перебила я и, видя, как меняется выражение ее лица, становясь еще более грозным, быстро продолжила. «Лучше так, чем стать женой того, кто будет угоден Эскорну» настоящей женой в полном смысле этого слова, сделав ударение на последней фразе, замолчала, ожидая ее ответа. Тяжело вздохнув, тетя упала в кресло. Нервно побарабанила пальцами по столешнице из красного дерева, после чего демонстративно потянулась к флакончику с нюхательной солью. Ой, да ладно. Ни за что не поверю, что она настолько распереживалась. В последний момент передумав травиться вонючей дрянью, Тесса вкратчиво сказала, «Хорошо, положим, ты выйдешь за него замуж, и Девиан даже сдержит обещание, и пальцем тебя не тронет. Но что будет, если через год-два он влюбится и захочет для себя настоящей семьи и настоящую жену?» Он говорит, что ни за что не променяет свою холостяцкую жизнь на роль примерного семьянина. «Сейчас», — говорит, — с нажимом произнесла тетя, «но все может измениться». «И что тогда?» «Получить развод в Эргандере непросто. Придется обращаться с прошением к императору. А тот возьмет и откажет, желая проучить наследницу Ноэро за замужество с рядовым офицером». «Тесса, у меня нет других вариантов. Или так, или...» «Отречься от Дара», тихо сказала тетя, в который раз за последнее время, с надеждой заглядывая мне в глаза. «Я выйду замуж за Дева». Помедлив, твердо сказала я и добавила, «Прими это!» Следующие несколько дней прошли в предсвадебных хлопотах. Брачный ритуал должен был состояться либо в храме, пред лицом высших духов, либо перед духами предков в узком семейном кругу. Разумеется, мы выбрали второе. По такому случаю, как фиктивное замужество, молильню украсили живыми цветами. Натерли до блеска канделябры, очистили от пыли картины и деревянные скамьи. Наполировали алтарь. С раннего утра в молитвенном зале витал резкий благовонный аромат, от чего я, только заглянув туда, сразу же поспешила убраться. А может, мне просто было стыдно смотреть на суровые лики умерших Ноэро? Наверное, они все меня сейчас дружно ругают. Главное, чтобы и проклинать не начали». В отличие от меня и уж тем более Тесы, которая находила намечающиеся события крайне возмутительным, Эшви пребывал в прекрасном расположении духа. Правда, служанки так не считали. Это что за веник, я тебя спрашиваю? Третировал он Мори, мою горничную. Я просил букеты, а не вот это. Переделай. А ты? Чем это ты тут занимаешься? Рычал на другую. «Серебро полируешь? Ну так полируй усерднее! Я хочу видеть в нем свое отражение!» Эшви, шепнула я, опустившись на корточки перед ворчуном-хранителем. «Расслабься, это же не настоящая свадьба! Какая разница, как тут все украсят. «Большая лайра», — возразил разошедшийся командир. «Все должно быть по высшему разряду, чтобы выглядело правдоподобно и максимально натурально» на случай непредвиденных обстоятельств». «Да какие непредвиденные обстоятельства? Никто о свадьбе даже не догадывается». «Хорошо, если так», — хмуро бросил пернатый. «Но я, деточка, предпочитаю подстраховаться». Подстраховывался Эшвард до самого заката, гоняя и третируя служанок. Решив, что спорить с хранителем себе дороже, он и на мне оторвется за все хорошее. Я вернулась в дом, а сразу после обеда начала готовиться к представлению. Ну, то есть к свадьбе, конечно же. Долго перебирала платья, ни одно мне не нравилось. Даже подумывала предстать перед женихом в том, что на мне было надето, простом ситцевом в цветочек, когда в спальню постучалась тетя. В руках она держала хорошо знакомое мне платье. В нем мама выходила замуж, а позже была запечатлена на портрете, что горделиво красовался в библиотеке. «Раз уж не считаешься с моим мнением и все равно решилась на глупость, хочу, чтобы ты хотя бы выглядела достойно», сказала тетя, проходя в комнату. «Давай помогу переодеться». В это я невольно нахмурилась, испытав что-то вроде внутреннего протеста. «А чем тебе не угодило платье Эймл?» Тетя даже запнулась. Тесса с сестрой, хоть и не были близнецами, но тоже могли похвастаться крепкой связью, как мы с Рифом. Когда-то. Я не то имела в виду. Я улыбнулась, коснувшись тонкого кружева. Пусть оно немного пожелтело от времени, но смотрелось все так же очаровательно, нарядно обрамляя манжеты и скромный по нынешним меркам вырез. Просто это платье мамы. У них с отцом все было по-настоящему. Еще не время передумать. Искушающе обронила тетя и я отдернула от шелковистой ткани руку. «Ты зачем сюда пришла? Чтобы снова отговаривать?» Тетя раздраженно фыркнула, после чего без лишних церемоний развернула меня к себе спиной и стала быстро распускать шнуровку корсажа. «Уже поздно. Пора переодеваться». Через полчаса я была готова. Платье мамы село идеально, будто для меня создавалось. Ее же драгоценности из речного жемчуга украсили уши и шею. Волосы Тесса собрала мне в простую, но аккуратную прическу, достойную шиари моего положения. Добавила также немного румян. Красок у меня на лице действительно не хватало. И, отступив на пару шагов, сказала «Ну все, можно отдавать замуж». Вспомнив, кому конкретно я собиралась отдаться, она невольно поморщилась, но тут же взяла себя в руки и натянуто улыбнулась. «Если готова, можем идти. Дэвиан уже ждет». «Дай мне минуту, хорошо?» Кивнув, тетя вышла, бесшумно притворив за собой дверь. Глубоко вдохнув, я прикрыла глаза и тихо произнесла. «Я все делаю правильно. Так надо. Да, все правильно». Подхватив юбки, нагнала Тессу. Вместе мы, миновав сад, вошли в молельню. При виде меня Девиан поднялся со скамьи. Сегодня он был особенно хорош в своем светло-сером мундире, пусть и без аппалетов, и медали у него пока немного, но зато уверенно, за каждую ему пришлось побороться. Чуть в стороне стоял священник, а слева от алтаря, прислонившись к стене плечом, обнаружился Шон. Пришлось пригласить его, потому что на свадьбе должны были присутствовать хотя бы двое свидетелей, оба знатного происхождения. С моей стороны выступала Тесса, Шон же должен был стать свидетелем Дева. Я только утром огорошила Виконта, специально тянула до последнего, чтобы он не успел огорошить рифера и все испортить. Уверен, брат от всего этого будет не в восторге. Когда я приблизилась к Девиану, он протянул мне руку, и прошептала одними губами. Ты прекрасна. Я нервно улыбнулась, заглянула ему в глаза и также тихо произнесла. Ты тоже ничего. Ренсон улыбнулся в ответ и, обернувшись к священнику в бледно-голубой мантии с серебряными аппликациями, сказал. Мы готовы, святой отец. Я бросила по сторонам взгляд, но Эшвара не нашла. Хранитель предпочел остаться невидимым но уверенно цепко следил за происходящим в молельне. «Тогда начнем!» Приосанившись, пробасил служитель высших духов и завел длинную заунывную молитву, адресованную им же. После этого следовало и спросить благословения у усопших Ноэро и только потом переходить к главному, спрашивать у нас с Девом, согласны ли мы на все это. Во время проведения ритуала мы держались за руки, смотрели друг другу в глаза, как того требовали традиции, и улыбались. Дев вполне искренне, я уж как получалось: Изъявляешь ли ты, Девиан Ренсон, волю сделать эту деву непорочную своей женой? Изъявляю, не замедлил с ответом друг детства. Откуда-то сбоку послышался тихий смешок. Это от Шона. Тесса меж тем вздохнула горько. Фенна поднесла к глазам платок, а священник, удовлетворенно кивнув, пафосно продолжил. «А ты, Лайра Нуэро, принимаешь ли желание этого мужчины стать его спутницей жизни, его поддержкой и верной половиной?» «Я запнулась лишь на мгновение, просто чтобы перевести дыхание. И тут, как назло, от входа в часовню раздалось раздраженно-категоричное. «Не принимает и не желает». «Вы здесь закончили, святой отец!» «Ну уж нет!» Вейнанд Эскорн В мужской академии вроде Кальдерока увидеть девушку большая редкость. Именно поэтому хрупкая фигурка в светлой блузке и серой юбке сразу привлекла внимание Вейнанда. «Что она здесь делает?» Нахмурился Клерт, преподаватель военной тактики, один из лучших стратегов Эргандера. «Сейчас узнаем. Последи за ними». Оставив коллегу наблюдать за отрядом первокурсников, разминающихся перед уроком боевых искусств, Вейнант приблизился к девушке. «Могу я вам чем-то помочь?» Вздрогнув, та обернулась и, смущенно потупив взгляд, тихо произнесла. «Я ищу Шейра, Рифера Найра. Мне сказали, он должен быть где-то здесь». Привстав на носочки, незнакомка попыталась выглянуть из-за плеча генерала и осмотреть площадку, на которой кадеты в простых штанах и свободных рубахах готовились к изматывающей тренировке. «Зачем? Кто вас пропустил?» Девушка зарделась. «Молодые люди на страже открыли ворота» и быстро добавила. «У меня срочное послание для Шейра Наэра. Его должен был доставить мой отец, но у него опять случился приступ подагры, и вот я...» Здесь. Закончила она совсем уж тихо, вся сжимаясь под суровым взглядом генерала. Вейнанд мысленно выругался и сделал в памяти пометку, как следует наказать паршивцев-дежурных. Наверняка кто-то из младших курсов. Старшекурсникам хватило бы ума развернуть незнакомую девицу. Купились идиоты на смазливое личико и нарушили правила. «Можешь отдать письмо мне. Я передам Ноэру». Вейнанд протянул руку, а незнакомка поджала губы. «Но мне было велено отдать лично». «Он сейчас на занятиях, а ты не имеешь права находиться на территории Кальдерока. Женщинам здесь не место. Если тебя заметит кто-то из руководства или преподавателей, не отличающихся терпением, как я, сделал ударение на последней фразе генерал, и у твоего отца и у тебя будут проблемы». Прикинув в уме, нужны ли ей эти самые проблемы, девушка с готовностью вручила военному скрепленный печатью конверт. «Вот, Шейр, простите меня», – прошептала чуть слышно и, получив от генерала кивок, по открытой галерее поспешила к насыпной дороге, что вела к выходу из академии. Повертев послание в руках, Вейнанд сломал печать. Шестое чувство подсказывало, что ему стоит прочитать, а он привык ему доверять – Внутреннее чутье его еще никогда не подводило. И этот раз не стал исключением. «К тебе, красавица, прибегала!» Поинтересовался бесшумно приблизившийся Раджер. «Кнаэра!» — коротко ответил Эскорн, пробегаясь по строчкам взглядом, а потом, не сдержавшись, выругался. «Что-то случилось?» — нахмурился Клерт. «Нет, но скоро случится!» сминая в кулаке ни в чем не повинный листок, прорычал военный. «Вейн, ты меня пугаешь. Жаль, что только кадетов и тебя, а не одну маленькую рыжую...» Запнувшись, генерал сквозь зубы выругался и бросил Раджеру, чуть ли не бегом устремляясь к конюшням. «Меня не будет до конца дня! Эй, ты куда? Разбираться со свалившейся мне на голову рыжеволосой проблемой!» Пробормотал Вейнант и сорвался на бег, Отчаянно надеюсь, что успеет вовремя добраться до Кроувера.